Находилась в 3 километрах позади, имея опорным узлом к гору Самсон. Штаб Каледина сейчас находился у правого подножия этой горы. Похоже, место сосредоточения у японцев в полутора километрах за передним краем, поделился сведениями генерал. Вон развалины, видите? За ними не просматривается с нашей стороны лощина, похоже, там скоро будет людно. Ни гаубицы, ни минометы мы в дело еще не вводили.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 В середине апреля японцы наконец-то перешли к активным действиям на суше, но не на перешейке, не ввязываясь в драку с отрядом Засулича. Они просто обошли его, переправившись через Ялу километрах в 40 выше и, кроме того, высадили десант в тылу отряда. Радиосвязи с отрядом у нас не было, так что происходящее там я знал только по донесениям из Чимульпо и радиограммам от Михаила, штаб которого был рядом с Куропаткинским в Лауляне, но ничего хорошего не ожидал. По моим сведениям, приказ «зарыться в землю» Засулись злостно игнорировал. А чего еще можно было ожидать от человека с таким именем? Как раз в это время Куропаткин предпринял неуверенную и половинчатую попытку разблокирования Леодунского полуострова с суши, отправив 30-тысячный отряд Штакельберга атаковать стоящих против нас японцев с тыла. Сам Куропаткин, насколько я был в курсе, подобных действий не планировал и пошел на это только под давлением военного министра Сахарова. То, что Куропаткину может приказывать еще и этот тип с диссидентской фамилией, неприятно поразило не только меня, но и Гошу. Правда, поход Штакельберга завершился сравнительно неплохо. Натолкнувшись на первые признаки обороны японцев и сочтя местность перед ним, непригодной для наступления, генерал с чувством выполненного долга вернулся в ля -Алян. «А у нас счет времени до окончательного разблокирования фарватера с внутреннего рейда Порт-Артура пошел на дни». Пока же водолазы резали на части и растаскивали покоящийся в проходе японский транспорт, Сесаревич был кое-как отремонтирован, а Ритвизан приведен в такое состояние, что его можно было рискнуть дотащить до дока в дальнем. Сразу по выходу артурской эскадры на волю планировалась проводка отряда Верениуса в Артур. Конечно, корабли этого отряда по своим свойствам больше подходили для Владивостока, но с ними шел транспорт «Смоленск» и вез снаряды, в основном для главного калибра и более чем наполовину нормальные, то есть без экономии веса, а такой подарок нужен был именно здесь. И, наконец, 20 апреля настал знаменательный день. Я отправился к Каледину, и со мной увязался Гоша. Нет, на сухопутном фронте ничего особенного не предвиделось, мы смотрели в небо, но приближение кошек мы не увидели, а услышали». Самолетов еще не было видно, но в воздухе появился еле слышный гул, с каждой минутой все более явственный. Он ничем не напоминал не солидный треск или на форсаже истошный виск двухтактников. Наконец, показались и сами самолеты. Они шли двумя тройками на высоте порядка четырех километров. Вот под ними уже позиции японцев. Ведущая кошка вдруг свалилась на крыло и вошла в пике. От нее отделились две бомбы. Вслед за флагманом отбомбились и остальные. Хорошо хоть, что из пики они выходили высоко, километрах на полутора, а то как бы не сбили кого ненароком. Пролетев над нами, кошки начали снижаться. Гоша запрыгнул в свое авто и умчался встречать любимую, а я остался. Никуда маша не денется, а тут должно пролететь еще пять бобиков. Кошки могли лететь без проблем сюда, аж от Мукдена, с полной бомбовой загрузкой, а для бобиков расстояние было великовато даже с подвесными баками, так что они взлетали с аэродрома подскока под Инкоу. «Ну, вот, наконец, и они. Один, два, все пять». С души отлегло, я тоже сел в свою АКУ и велел потихоньку вести меня на аэродром. Теперь операции уже можно было планировать не только внутри 70-километрового круга с полутонной бомб, правда, таких у нас не было, пока наш отряд ограничивался соткой, 20-кой и четырехсоткой. «Сухопутная кошка Муська». Могла пролететь 800 километров, а из Георгиевска пришла весть, что и две морские кошки-мурки скоро будут отправлены по назначению, то есть к нам, а эти самолеты были специально приспособлены для базирования на Мономахе. На аэродроме царила суета. Прибывшие самолеты растаскивали по капонирам, кто-то взлетал на патрулирование, кто-то садился после него. Из ангара потихоньку выплывал дирижабль, он должен был сделать несколько рейсов в Мукден за запчастями для новых самолетов. Лететь он должен был на шести километрах, так что противника опасаться не стоило. Прямо с аэродрома наша троица на двух машинах отправилась в Артур, во дворец наместника, где предполагался праздничный обед по случаю прибытия полковника, или полковницы, княгини Ломаншской. Надо сказать, что мундир этой княгини весьма шел. «Как-то тут у вас все не очень воинственно!» Поделилась своими впечатлениями Маша ближе к концу обеда. «Я-то думала, что летю в осажденный город наподобие Сталинграда, а тут народ по кабакам гуляет, дама вон с собачкой по дороге встретилась. Да и на перешейке сплошная тишь благодать». «Вот-вот», — вскинулся я, — «именно что была благодать, пока некоторые не поналетели и бомбами швыряться не начали. Ну и чего бы тебе запчастей не взять, если уж так не хотелось лететь порожняком?» «Много не возьмешь, все равно дирижабль гонять пришлось бы», — пояснила полковница. «А тут появилась возможность устроить тренировку экипажей в боевых условиях». «Это боевые условия?» — возмутился я. «Без разведки, вообще без нифига, выкинуть дюжину двух соток. Мне уже донесли результаты твоей бомбардировки. Повреждена одна пушка и разрушен сарай с чем-то, не горючим и не взрывающимся. Вот если бы сам не сидел у тебя на содержании, вычел бы из твоего жалования стоимость этих бомб, ей-богу». Дальность кошек опять же засветила. Теперь япы знают, что эти самолеты могут не то что без подвесных баков, но даже с бомбами пролететь 400 километров. Ну и что, если на самом деле они могут вдвое больше? Японцам и этого знать не полагалось. «Гоша, а ты что улыбаешься? Объяви ты этой заразе выговор построже, раз она еще под мое командование не поступила». «Нынче же ночью». Фыркнула зараза. — И, кстати, насчет содержания. Твой одуванчик, как ни странно, оказался чуть ли не самым выгодным нашим вложением капитала. Уже сейчас полторы тысячи процентов чистой прибыли. А ты, ну прямо как красавчик-кровопиец, еще небось и не все копейки сего долго списал. — Обижаешь. Все списал сразу после захвата мюрея. Теперь Паша себе в плюс работает. — Вот только не объявят ли нам англы войну из-за этого дела? — Несколько обеспокоенно спросила Маша. «А то в Питере они прям как с цепи сорвались, Ники совсем задолбали. Сестра Марии Федоровны ей по три письма в день шлет. В Георгиевске уже отловленных агентов девать некуда. Мне Беня жаловался на предмет дополнительного финансирования. А прямо перед моим отъездом мы вовсе такое учинили». «Вот гады!» — радостно подтвердил я. «Действительно, и как у них совести-то хватило!» Я, чтоб скрасить любимой женщине Горыч разлуки, перед отбытием подарил ей свой портрет. Ну, не простой ведь, а в парадном мундире, вы оцените. И голографический, между прочим, да еще и со светодиодной подсветкой. А эти редиски его поперли. Причем не смогли чисто сработать, полкабинета вверхном перевернули, уроды. Одно утешение, теперь этот портретик наверняка изучают где надо и делают соответствующие выводы. Так что пока они будут не войну объявлять, а пытаться разобраться в ситуации, действительно ли катамараны могут становиться хоть относительно невидимыми. «И насчет твоей докладной записки в Морве тоже какой-то шум поднялся», — вспомнила Маша. «Что за записка?» — не понял Гоша. «А, это я перед отъездом туда коммерческое предложение отправил. Мол, разработана аппаратура, делающая корабль невидимым, в качестве обоснования изложил основы голографии. И значит, всего за 11 миллионов взялся установить это на любой корабль флота, только чтобы он был не длиннее 50 метров и имел на борту динамо-машину в полтора мегаватта». В случае оптового заказа даже скидки предлагал. Но не прониклись консерваторы Фиговы, не стали раскошеливаться. Но ну, теперь, понятное дело, этот документик английская разведка изучает. На этом я покинул молодежь. Видно было, что в силу предыдущей долгой разлуки мое общество в данный момент начинает становиться лишним. Ближе к обеду следующего дня Гоша явился на узел связи, где я ждал очередного донесения от Татьяны и наконец-то поговорил со мной на общие темы. По нему было видно, что давно собирался. «Может, тебе как-нибудь получше подлечиться?» Осторожно начал он. «А то ты хоть и перестал на ходу падать, но все равно какой-то не такой. Как будто надорвался в том бою». «Отряд застулича окружили. Ты только и сказал, что нибудь не окапывались. Штакельберг вместо операции по разблокированию перешейка какую-то комедию устроил. Ты послал пару самолетов посмотреть на происходящее, и все. С этим японским пароходом сколько возимся, только сейчас его убрали с фарватера». «Да я уверен, если бы ты всерьез за него взялся, его бы уже месяц там не было. В чем дело?» «Сказать, что ли, ему правду?» – подумал я. И действительно сказал. «В тебе. Мы о чем договаривались еще год назад? Не мешать японцам. Пусть на здоровье войну выигрывает, если правильно вести дела, так они ее выиграют сами у себя. А тебя вдруг на подвиги потянуло, блин, во славу русского оружия. С какого перепуга отряд засулича вообще на Ялу оказался, ведь решили же не распылять силы. Там нужен был небольшой отряд казаков, и все». «Кстати, не окопался он потому, что в русской армии это сейчас вообще никто не делает, исходя из откровений Драгомирова. Ты, между прочим, обратил внимание, что в Георгиевске у Калединской бригады строевой подготовки почти не было? Да потому что я, как только песню слышал, тут же звонил Каледину и спрашивал, какого лешего его солдаты землю не копают?» «Ничего, удалось приучить за полгода, что в боевых условиях солдат должен проводить свободное время исключительно с лопатой. Сейчас он до Кондратенко эту мысль довести пытается». «Но у Куропаткина-то тоже как у всех», — возразил Гоша. «Почти. Михаил ведь не только Камдив-2, он еще и твой зам, как наместника. Вот и капает помаленьку на мозг Алексею Николаевичу, что рыть надо глубже и интенсивней. А Штакельберг, кстати, молодец, ты уж его награди чем-нибудь висячим поперек пуза. Получил дурацкий приказ и ухитрился выполнить его с минимальными потерями. Уважаю». «А почему же у тебя сейчас коледин на позициях ничего не копает?» — осведомилось высочество. Да потому, что японских шпионов хоть и проредили, но не до конца, и полуостров хоть и закрыт, но нет-нет, кто-то на лодочке избежит. Поэтому рыть-то он роет, но не там, где сейчас передавая, а на второй и третьей линиях основной позиции. И так, чтобы со стороны видно ничего не было. То есть и ему тоже благодарность надо, раз ты ничего не заметил. А ту линию, где он сейчас сидит, мы сдадим японцам после первого же серьезного штурма. «Я только одного боюсь, не сглазить бы, уж больно хорошо у нас все пока идет». «Хорошо?» — возмутился Гоша. «Это ты называешь хорошо?» «А как же, по-твоему, тогда выглядит плохо?» «Вот если мы начнем терять хотя бы половину от того, что теряют японцы, будет плохо, можешь не сомневаться. А начнем, если они всей силой ударят по Куропаткину. Ведь как замечательно получилось, из-за того, что наш флот оказался заперт, японцы перенесли центр тяжести с Ялу сюда». Высадки-то никто не мешает, даже самолеты, хотя эти и могли при желании чуток подгадить. По моим сведениям, против нас уже полторы армии. И если мы их уложим тут на перешейке, будет совсем другая война. А не штурмовать Артур японцы не могут, это у них национальная идея фикс, получить его обратно в зад. Но если их штурмы не будут давать ничего, кроме диких потерь, так ведь они могут и решить сначала разгромить Куропаткина. А у него чисто географические условия для обороны хуже, чем тут. Да и армия не счита бригаде. То есть сейчас главное не спугнуть. А ты тут все в бой рвешься, благостную картину мне портишь. Я ведь про тебя книгу пишу на примере аналогии с Кутузовым, только ты у меня выведен малость покруче. «Бескровная победа» называется, так что не мешай полету творчества. «Лучше сходи в соседний вагон, помоги Маше еще миллион другой приватизировать. Я серьезно, ведь то, что вы кладете себе в карман сейчас, идет прямо из английских карманов. И значит, до японцев эти деньги уже никак не дойдут». «Тебя послушать так вовсе ничего делать не следует», — хмыкнул Гоша. «Но отряд веренес то надо провести хоть к нам, хоть во Владик, только, пожалуйста, без драки» попросил я. При всем моем уважении к Макарому, не верю я, что он сейчас сможет выиграть у Тога. Вот обмануть его, это у нас общими усилиями, может и получиться. Про смоленские снаряды на нем Тога в курсе, так что понимает, куда этому судну надо плыть. А вот про американский Уэльщик еще вряд ли. В общем, подумайте со Степаном Осиповичем, как сделать, чтобы Верениуса ловили совсем не там, где он будет, даже если для этого и придется направить его во Владик. Вы, главное, сочините соответствующую дезу. А уж додвинуть ее японцам я помогу. «Вам радиограмма!» — отвлек нас от беседы дежурный по узлу. Я взял бумагу и прочел. Ну что же, чего-то такого и следовало ожидать. Один из пойманных беней анархистов оказался завербован английской разведкой, и задание у него было ликвидировать меня. Он, собственно, и попался на том, что больно уж активно рвался добровольцем на фронт, причем обязательно в Порт-Артур. И вряд ли англичане будут надеяться только на этого хмыря, так что в ближайшее время у нас тут может стать оживленно. «Видал», — показал я бумажку Гоши, — «с их точки зрения, между прочим, и тебя грохнуть будет тоже очень к месту. Так что с дня прекращаем шастать по ля без охраны, мало ли что». В этот момент... Нас снова прервал дежурный, но на сей раз он буквально влетел в купе. «Сверхмолния из Георгиевска! выкрикнул он. Такой шифр мог присваиваться только с совершенно исключительным сообщением, и меня следовало извещать немедленно, даже не дожидаясь конца приема. Я кинулся к радиостанции, Гоша за мной. Радист быстро писал текст, и я, заглянув ему через плечо, увидел — «Покушение на МФ сегодня 9.20». Я быстро глянул на часы. Вычел разницу во времени, получилось 20 минут назад. Состояние тяжелое, предположительно отравление находится Аничковым. Не оставив Гоше времени тоже вникнуть в текст, я схватил его за руку и быстро втащил в купе, из которого мы только что вышли, успев только приказать дежурному и радисту забыть, что мы здесь вообще были. «Готов?» – спросил я. Коша кивнул. «Открываем в коттедж».